Глава 12. Декан Кемер махнул мне рукой на гостевое кресло перед его столом, и я туда с облегчением опустилась. Ноги не держали. Вот сейчас мой обман будет раскрыт. И хорошо, если сидящий передо мной мужчина и не окажется тем самым резидентом. Нет, можно попытаться соврать, что мне просто хотелось немного свободы, чтобы за мной не следили. Но как быть с тем, что я применила высшую артефакторику? Этому учат на старших курсах артефакторных факультетов. Но тогда мое место именно там, рядом с Сюзанной. Такой гениальной мне, конечно, не стать, но то, что я якобы освоила подобную технику, нигде специально не учась, практически фантастика. А в средних академиумах такие вещи не дают, слишком опасно. Даже моя соседка, уверена, ее еще не знает. Интересная поделка, пробормотал декан Кемер. Расскажите, что именно изменили? При определенном порядке замыкания цепи артефакт будет показывать то местоположение, которое я указала как базовое. «А вы, значит, в это время можете быть где угодно?» — усмехнулся мужчина. «Хитро. И зачем вам это?» «Хочу иметь некоторую свободу», — пожалая плечами, решив даже не соврать, а не договорить. «Ну а где я неправду сказала?» «Свободу? Уортон, вы понимаете, что если с вами что-то случится, искать вас будут вовсе не там, где вы будете на самом деле?» «А что может случиться?» – деланно удивилась я. «Ну, например, ваш друг...» – неопределённый кивок в сторону двери – «соберёт команду побольше и вас просто побьёт или вообще убьёт. Тут полно места, которое можно убиться насмерть. Тот же утёс. Толкнут вас, и всё. Даже тело могут не найти. Вокруг сильное течение». «Это что, была завуалированная угроза?» «Если бы неизвительный тон дикана, я бы так и подумала». Но уж слишком он сейчас не угрожающий и злой, а жёлчный. Замечания я оставила без внимания. Собственно, и ответить-то тут нечего. Он во многом прав. Несмотря на то, что Академия — довольно людное место, подстроить тут несчастный случай расплюнуть. Ну, это при желании, конечно. Даже особых навыков для этого не надо. И я не такой сильный боец, чтобы отбиться от группы нападающих. Но один, но два, но три — это уже проблема. А если больше тогда вообще без вариантов вы знаете что как минимум каждый второй артефактор к курсу к третьему пытается взломать значок усмехнувшись декан кимер откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел мне в глаза своими черными провалами к четвертому у некоторых это даже получается не знала ответила я уже понимая что он мне хочет сказать не знали а вот высшую артефакторику знали и ладно бы это Но вы решили взломать артефакт, проучившись тут без году неделя. Я бы еще понял, если бы хоть полгода прошло». декан Кемир, а давно в Академии эти артефакты? Мне говорили, что раньше ничего такого не было». «Очень правильный вопрос, леди Уортон. Очень правильный». Опять усмехнулся мужчина. «Но не своевременный». «Хорошо, я перефразирую». Теперь уже усмехнулась я. Ожидаемо, декана разведки обмануть не удалось». Впрочем, я на это и не рассчитывала. Главное сейчас не оказаться сброшенной с того самого утеса. «Зачем понадобилось следить за всеми студентами?» «Кадетами, Уортон». «Хорошо, кадетами», – покладисто согласилась я. «Это было не только исправление, Уортон, но и ответ на ваш вопрос. Я понимаю, что так проще составлять профиль, следить за достижениями и успеваемостью, но это не слишком?» «Слишком, но я не про это». «Понимаете, леди Уортон, тут живут кадеты. Не все из них аристократы или просто хорошие люди, получившие достойное воспитание. Поверьте, нам дешевле обошлись бы обычные меры контроля. Но дежурных на каждый метр площади Академии не поставишь». «Были, были очень неприятные инциденты. Вы слышали, почему уволили предыдущего ректора?» «Нет», — покачала головой. «Все, что говорил декан, было крайне интересно, и я уже понимала, к чему он клонит». Его уволили, когда группа старшекурсников напала на двоих артефакторов. У них был давний конфликт, сейчас уже неважно из-за чего. Парней избили, один из них, несмотря на все усилия целителей, не выжил. И знаете, что самое смешное, Уортон? Артефакторов били артефакторы. А представьте, что было бы, если бы на месте напавших оказались боевики или разведка. Такие, как ваш добрый приятель, здесь не редкость, к сожалению. Я поняла. Хорошо, что поняли. В случае, если вас не найдут там, где показывает артефакт, придется проверять все значки, а это море работы. На это я тоже решила ничего не отвечать. И еще, Уортон, вы были крайне небрежны. А вот теперь мы дошли до главного блюда. Если бы ваши манипуляции с артефактом увидел не я, то все могло бы закончиться гораздо хуже. А чем же сейчас все закончится? Держите. Неожиданно декан Кемер подцепил цепочку с артефактом и передал ее мне. «Можете идти». «И что, даже меня не накажете?» Искренне удивилась я. «А вас наказать?» Усмехнулся тот. «Ну, раз вы просите, то два наряда вне очереди по уборке территории. Закрыть штраф в течение недели. Работать будете в административном корпусе. Все, можете быть свободны». Я встала и пошла к двери, пока даже не пытаясь осознать, что это сейчас было. Не верилось, что меня просто так взяли и отпустили. Даже не спросил, откуда я знаю высшую артефакторику. Так разве бывает? Но за шаг до двери меня остановил голос декана. Я, кажется, вздрогнула. «И Уортон?» «Да?» – замерев, как кролик перед удавом, спросила я. «Постарайтесь больше не ссориться с идиотами», – сказал мужчина, и, взяв со стола какой-то листок, углубился в чтение, больше не обращая на меня никакого внимания. Я же в совершеннейшем недоумении выскользнула в приемную и тихо прикрыла за собой дверь. Ноги сами принесли меня туда, откуда я и пошла к декану, в библиотеку. По дороге я ни о чем не думала, все мысли будто выветрились из головы, поэтому я действовала скорее на автомате. Но когда дошла до читального зала, я все же очнулась от этого трансового состояния и огляделась. Библиотекарь смотрел на меня не слишком ласково, но это его проблемы. Мне на самом деле действительно надо дописать доклад, это факт. И подумать о многом, это тоже факт. А еще надо найти здесь новое укромное местечко. Взяв книги по графической артефакторике, а заодно по основам первой помощи раненым, завтра занятие, надо готовиться, я огляделась. Так, что мы имеем? В читальном зале, как это не прискорбно, спокойно посидеть и подумать не получится. Хорошо, хоть я успела внести дополнение в артефакт в общем зале, чтобы именно там заякорить устройство. Но сейчас нужно искать место потише, где не слоняется народ. Заниматься и размышлять, конечно, можно и тут. Но я здесь не столько учусь, сколько работаю. Предположительно, мне нужно укромное место. В итоге я плюхнулась на подоконник одного из дальних от входа окон и уставилась на улицу невидящим взглядом. Ну вот что я делаю? Мне сегодня приключений мало, чтобы еще одно искать. Но ведь мне и правда надо поразмышлять в спокойной обстановке над тем, что случилось в кабинете у Кемера. Чувствую, это важно. А когда я думаю, я всегда составляю схемы и графики на бумаге. Иногда даже что-то зарисовываю. Потом могу сжечь, все равно запомню. Но чтобы все уложилось и обрело логичность и форму, надо сначала перенести мысли на лист, упорядочить. Не могу же я это делать на виду у всех. Точнее так. Я могла бы, если бы не погружалась в свои мысли слишком глубоко, вплоть до того, что могу не услышать, как ко мне кто-то подходит. Да и не работает магия огня в библиотеке. Так что с быстрым уничтожением улик тоже может выйти незадача. Искать другое место? Но какое? Сидеть на улице не вариант, погода может преподнести сюрпризы, да и обезопасить себя не получится. Столовая и комната имеют ряд недостатков. В частности, кругом люди, и там не уединиться. Идти в какой-нибудь класс, когда там никого нет, подозрительно. Я не видела, чтобы другие студенты занимались в пустых кабинетах. Но у меня все же есть идея. Еще когда я искала свой закуток, проходила мимо маленькой двери в техническое помещение. Опасно, конечно. Я поднялась с подоконника, подхватила книги и направилась к моему теперь уже нелюбимому закутку. Народ здесь обычно не снует. И я не видела, чтобы кто-то из библиотекарей сюда ходил. Собственно, поэтому меня и привлекло конкретно это место. Но если помещениям часто пользуются, мне это не подойдет. Уже почти остановившись у неприметной дверцы, я передумала. Прошла дальше, до того места, где сидела в прошлый раз. Переключила несколькими нажатиями артефакт на фиксацию моего местоположения в этом месте. И отправилась обратно. Подошла к двери. Хлипкая, видно, что старая. Но не ломать же ее. Приложила руку к поверхности, выпустила магию воздуха. На той стороне оказалось небольшое помещение, буквально метр на два. Наверное, какой-то склад. Но меня бы устроило. Теперь замок. Закрывался он ключом. Это хорошо, как ни странно. Был бы он чисто артефактный, и мои манипуляции могли бы заметить. И нет, я не ношу набор отмычек, но знаю парочку очень эффективных техник. Впрочем, если бы все было так просто, то любой одаренный мог бы взламывать замки, как заправский вор. Конечно, это не так. В нашей стране уже давно любой простой механический замок обязательно снабжается магическим предохранителем, чтобы особо умные граждане не использовали свой дар не по назначению. И, разумеется, есть десяток способов это обойти. Я достала из сумки самое тонкое, толщиной с иголку, стело для артефактов ставила в скважину, второй рукой создала сложную конструкцию техники взлома и... вуаля! Замок едва слышно щелкнул. Нет, это не я гений взлома и величайшая воришка во вселенной. Просто это замок на двери в техническое помещение библиотеки. Дверь в квартиру или дом таким образом не откроешь. Да и, скажем прямо, мне, будущему аналитику, такие техники вообще ни к чему. А выучила я их только потому, что все время теряла мелкие ключики от ящиков стола или шкатулок с украшениями. Но и из любопытства, конечно. Чуть помедлив, я слегка надавила на дверь. Открывалась она наружу, но ручки не было, а так она чуть отошла от паза, и я смогла ухватиться пальцами за край. Попробовала потянуть на себя, аккуратно, а то ее явно давно не открывали. Могла заскрипеть, но дверь поддалась спокойно и плавно. Пахнуло пылью и затхлостью, на меня такие мелочи не смутили. Я сформировала небольшой освещающий шарик, подвесила его над головой и шагнула в тёмное помещение. Закрыла за собой дверь. Я и так сильно рисковала, поэтому чем меньше людей видят этот склад открытым, тем лучше. Подвесила ещё несколько светлячков, и они разогнали тьму. Вздохнула спокойнее, потому что всё же это было малость жутковата. Итак, что мы имеем? Комната – это склад всяких хозяйственных мелочей, но, судя по виду, она давно не используется. Наверное, для дежурных или залетчиков есть другое место со всякими ведрами-тряпками. Здесь же все старое и пыльное. Пара ведер, несколько швабр, большей частью переломанных, тряпки крайне непрезентабельного вида, деревянная скамейка и несколько крючков. Вот, собственно, и все. Да это же идеальное место! «Мне реально повезло. Но должна же мне была сегодня хоть в чем-то улыбнуться удача. Надо бы тут прибраться, конечно, но сделать это незаметно не выйдет. Грязь некуда девать. Ладно, в следующий раз». Я протерла лавку носовым платком, тут же ставшим буро буросером. Села, разложила книги, достала любимый блокнот. И, наконец, дала волю мыслям о сегодняшнем общении с деканом. Все это время я их старательно гнала, понимая, что надо хорошо подумать и выразить все на бумаге, причем желательно с первого раза. Если постоянно прогонять одни и те же подробности, то они замыливаются, теряют четкость. Уже сложно отличить важное от неважного. Нарисовала на пустой странице блокнота кружок, в середине которого написала фамилию нашего декана. А под ним все, что сегодня было важного в нашем разговоре. Первое. Он не поинтересовался, откуда я знаю высшую артефакторику, как будто предполагал, откуда. Не стал допытываться, для чего мне нужен изменённый артефакт. Хотя, думаю, догадался, что я ему многое не договорила. А мог ведь настоять. Но самое подозрительное. Он видел, что что-то происходит с моим значком. Значит, что? Следил? а Зачем? Зачем он решил меня прикрыть? Ведь ясно, что я изменила артефакт не просто так. Может, хочет проследить, что я буду делать дальше? Я начертила на бумаге ниже списка сегодняшних странностей два квадратика и подписала «Резидент» и «Аноним». Исходя из нашего разговора, Кемер мог быть и тем, и тем. А еще он мог быть просто любопытным деканом, который так развлекается. Все же он бывший разведчик, и ему может быть тут просто скучно. Но, честно говоря, в это не очень верится. Впрочем, я аналитик, и верю-не верю, не мои предметы изучения. Мне нужны факты. Сегодня у меня намечается общение с любимым дядюшкой, и надо его как-то попросить собрать сведения на этого интересного субъекта. Перечитав все написанное, я сожгла листок. Здесь магия работала. Тут же нет книг, кроме тех, что принесла я. Вот за них-то я и засела на ближайший час. Надо было успокоить нервы, привести мысли в порядок а учеба – лучшая для этого занятия А когда доклад был уже почти написан, за дверью послышались голоса. И мне пришло в голову, что вообще-то свет от моих светилок мог быть виден в щель, если она там есть. Я как-то не проверила. Пришлось срочно приглушать освещение, но когда буду выходить, надо будет посмотреть. Впрочем, мое убежище никого не заинтересовало. Проверив диспозицию и не обнаружив поблизости никого живого, я опять открыла дверь с телом и выскользнула в читальный зал. Меня, надеюсь, никто не видел. Впрочем, уж очень тут хорошее место, уединенное. Надо только в следующий раз принести тряпку и убраться. От этих мыслей я чихнула и нос к носу практически столкнулась с Сюзанной.